Аудиоиздательство Вимбо представляет Евгений Гаглоев, Зерцалия, Пантеон, Читает Иван Литвинов. 30 декабря. Ночь в канун Нового года. Для меня все началось со звонка, переданного с коммутатора дежурной части. Около десяти часов вечера какая-то женщина сообщила о странном свечении, замеченном в центре города. По ее словам, с крыши одного из новых зданий в небо бил мощный луч красного света. И хотя весь день небо было затянуто тучами, но к этому времени они местами разошлись, и в образовавшемся просвете стали видны все три луны. Поначалу все это казалось бредом сумасшедшей, либо чьей-то неудачной шуткой. Но я выглянул в окно и увидел, к своему удивлению, что звонившая говорит правду. Красное свечение действительно имело место. А еще в небе над ним сверкали красные молнии, что само по себе было совершенно невероятным. Присмотревшись, я увидела три луны, о которых она говорила. Одна огромная в центре и две поменьше по краям. Казалось, что в небе образовалась большущая прореха, сквозь которую и была видна эта фантастическая картина. В тот момент наши дежурные не восприняли этот звонок всерьез. Но позже раздалось еще несколько тревожных вызовов. Это было лишь начало. В общей сложности дежурная часть с той ночью приняла около тысячи заявлений от встревоженных горожан. Люди говорили о крылатых чудовищах, парящих над улицами Санкт-Петербурга, о странных вспышках, после которых на воздух взлетали автомобили, о массовых беспорядках и погроме в старой части города. Позже стали поступать и сообщения от патрульных машин, отправленных в центр города. В это было трудно поверить, но вся полученная информация подтверждалась. Наконец, кто-то упомянул о стеклянных людях, что и привлекло мое внимание, ведь совсем недавно было совершено нападение на здание Департамента безопасности, когда из разрушенного хранилища ушли своим ходом несколько десятков стеклянных статуй. Звучит дико, но все происходящее было зафиксировано многочисленными камерами наблюдения». Получив сообщение о стеклянных людях, мы с коллегами поспешили в центр санкт петербурга и оказались в настоящем пекле. Из отчета следователя Департамента безопасности санкт петербурга Панкрата Легостаева. Глава первая. Особняк госпожи Лоренны. Особняк госпожи Лорен горожане старались обходить стороной. Аристократка, темная колдунья, особо приближенная к самому императору Зерцалии, ее знали не только члены высшего общества, но и просто людины. Знали и побаивались, стараясь лишний раз даже не произносить ее имя, чтобы не навлечь на себя неприятности. И в то же время, когда у кого-либо из горожан случалась беда, они спешили именно к Ларене, ибо знали, что за определенную плату она сможет решить все их проблемы. Навести порчу, снабдить ядом, убрать с дороги соперника или соперницу — в этом колдунье не было равных. И когда кто-то из жителей столицы, кутаясь в длинный плащ и скрываясь в ночной темноте, приходил и украдкой стучал в двери ее дома, Лорена помогала всем без исключения». Затем эти люди уходили и никогда не возвращались в свой особняк, опасаясь, чтобы близкие не заподозрили их в связи с этой страшной женщиной. Госпожа Ларена жила в большом доме неподалеку от столичного вокзала. Высокая крыша, крытая черной стеклянной черепицей с уродливыми горгульями по углам, возвышалась над соседними домами и была видна издалека, Это было самое роскошное здание в квартале. У дверей всегда дежурило два центуриона, готовых по первому зову предстать перед своей хозяйкой. Сквозь большие окна особняка виднелась громада императорского дворца и парящие над ним воздушные корабли, а свет трех лун четливо отражался на гладком, словно стекло, мраморном полу особняка. Вот и сегодня посетительница, вошедшая в вестибюль особняка Ларены, тоже старалась не афишировать себя. Это была высокая, стройная женщина в черном плаще. Ее голову покрывал просторный капюшон. Она не представилась, как и многие другие из тех, кто когда-либо приходил в этот особняк, но под плащом женщины угадывались боевые кожаные доспехи. Поэтому Лорена сразу догадалась, что перед ней далеко необычная простолюдинка. Из-за низко надвинутого капюшона колдунья не могла видеть лица незнакомки, но по напряженной фигуре она поняла, что посетительница робеет перед ней. Лорена злородна усмехнулась, ей не привыкать. Она сидела за большим круглым столом, и четыре ее руки спокойно лежали на черной скатерти». На запястьях колдуньи сверкали массивные браслеты, сплошь усыпанные бриллиантами, на пальцы были нанизаны персни с драгоценными камнями. По стенам магического салона были развешаны зеркала в массивных черных рамах, по блестящим поверхностям которых скользили причудливые тени. Над головой колдуньи в окружении светящихся хрустальных шаров висело чучело гигантской хироптера с распростертыми крыльями. «Что привело тебя ко мне?» — спросила Ларена, нахмурив тонкие брови. «Слухи о твоих талантах», — ответила посетительница. «Я ищу одного человека, и ты можешь помочь мне в поисках. Ты явно не столица. Откуда тебе известно о моих способностях? От твоей сестры Маури. Я знала ее по монастырю зеркальных ведьм». «О-о-о!» понимающе кивнула Лорена. «И как поживает эта старая ведьма?» Ты не хуже меня знаешь, что на монастырь напали созерцатели. Маура погибла во время сражения. Мне это известно, но я хотела тебя проверить. На всякий случай. Не зря ведь ты явилась сюда, изменив свою внешность с помощью магического порошка, и все же спрятала лицо под капюшоном. Посетительница несказанно удивилась. «Ты поняла это?» «Я отлично разбираюсь в черной магии, дорогуша. Чувствую ее малейшие проявления. А ты, любительница, выдавать себя за других и часто пользуешься порошками Корнелиуса. Я могу видеть мерцание магических крупиц на твоей коже. А этой способностью обладают лишь немногие. Ты обратилась по нужному адресу. Так кого тебе нужно отыскать?» «Одну мерзкую девчонку!» — злобно бросила незнакомка. «И что же она тебе сделала?» «Она участвовала в нападении на монастырь. Это за ней явились магистры с другими созерцателями, и они уничтожили почти всех обитательниц древнего святилища». «Сестра тьмы?» — удивилась госпожа Лорена. «Только не говори мне, что ты ищешь ее». «Ты слышала о ней?» «Они слышали все аристократы». «Это что-то меняет?» «Абсолютно ничего», — отмахнулась Лорена. «Все зависит от оплаты». «За деньгами я не постою. Ты ведь владеешь, что у матурги. «Поиск пропавших?» «Владею», — кивнула четырехрукая ведьма. «Но мне нужна какая-то вещь, что принадлежала той, кого ты ищешь». «Вот это подойдет?» — из складок черного плаща появилась маленькая коробочка. Посетительница извлекла из нее прядь длинных темных волос. «Удалось заполучить во время последнего сражения», — пояснила она. «Вполне», — сказала Лорена, вынимая прядь волос из коробочки. Она свернула их в небольшой комок. «Так как насчет денег?» «Деньги для меня не проблема», — женщина бросила на стол кошелек, набитый стеклянными монетами. «Отлично», — сказала колдунья, взвесив на руке кошелек. «Этого достаточно. Но еще мне понадобится твоя кровь. Тебе ведь известно снова зеркальной магии». «Известно», — мрачно ответила женщина. «Магия на кровавой жертве. Я готова пожертвовать». Госпожа Лорена быстро убрала кошелек в ящик стола, затем расстелила на скатерти карту столицы, изображенную на пожелтевшем листе пергамента. Две ее руки зажгли свечи и расставили их вокруг карты, две другие принялись толочь в ступке зеркальные осколки. «Что сделала тебе, сестра тьмы?» «Почему ты ищешь ее?» — как бы мимоходом полюбопытствовала Лорена. «Чтобы отомстить за моих сестер!» «Это ложь!» — спокойно произнесла ведьма. «Что она сделала тебе лично?» «Не хочешь, чтобы тебе лгали? Не задавай глупых вопросов!» Лорена рассмеялась. «И правда, — сказала она, — какое мне до этого дело?» «Готово. Дай мне руку». Незнакомка протянула ей левую руку, и ведьма полоснула по ее ладони стеклянным ножом. Несколько капель крови упало в ступку с осколками. Туда же отправились волосы, щепотка высушенной травы. В довершении всего Лорена плюнула в чашу и произнесла заклинание. Смесь начала дымиться, и салон стал заполняться смрадом, от которого слезились глаза. Госпожа Лорена выплеснула приготовленное зелье на карту и оперлась о стол всеми руками. Словно гигантский паук, она нависла над листом пергамента и, нахмурившись, уставилась на карту. Под ее пронзительным взглядом дымящаяся смесь сдвинулась и поползла по карте столицы, словно ожившая гусеница. Постепенно она переместилась к центру города, где остановилась. «Ох, как интересно!» — выдохнула Ларена. «Что ты видишь?» «Твоя девчонка сейчас находится во дворце императора. Там тебе и следует ее искать». «Вот как?» — посетительница, казалось, ничуть не удивилась. «Этого следовало ожидать». «Тебя это не пугает. Ради своей цели я смогу проникнуть куда угодно». Лорена с интересом взглянула на нее. По ее лицу нельзя было понять, о чем она думает. Посетительница нервно передернула плечами. Странно ты», — произнесла госпожа Ларена. Но я свое дело выполнила. Не знаю, чем она тебе насолила, но некоторые аристократы зерцали, и я в их числе, вовсе недовольны внезапным появлением той, о ком гласит пророчество. Ведь все должно измениться с ее появлением, а мы не любим перемен. Что ж, если понадобится помощь, обращайся за соответствующим сду, разумеется. «Пока и на этом спасибо», — поспешно проговорила посетительница. «Я сама должна разобраться с этим». Она повернулась и быстро вышла из комнаты. Стеклянные служанки Лорены, ожидавшие за дверьми салона, проводили незнакомку к выходу, и вскоре снизу донесся щелчок запираемого замка. Тут же бархатные портьеры в углу салона раздвинулись, и в комнату вошла красная батиса Интригующе, мрачно произнесла она. Ты узнала ее? Спросила Лорена взмахом руки, затушив свечи. Несомненно. Это ведь она выдавала себя за клементину в моем монастыре и охотилась на девчонку. Жаль, ей не удалось тогда ее прикончить. Маленькая мерзавка очень живучая, ее сверхъестественное везение начинает меня пугать. Нет никакого везения. Темный гламор оберегает свою носительницу от всех бед. «Так как ты все слышала, Агата?» — уточнила колдунья. «О да!» — кивнула та. «Сестра тьмы скрывается у дворца императора. Но я это не поможет. Если потребуется, я смогу найти ее даже в логове дьявола, лишь бы предотвратить то, что грядет. Может, тебе не стоит самой заниматься этим? Эта падшая созерцательница, одержимая жаждой мести, сама тыщет сестру тьмы и убьет ее». «Нам не придется прилагать никаких усилий». «Всегда лучше подстраховаться», — ответила красная Батиса. «К тому же до сих пор ей это не удалось. Она не обладает теми силами, которые доступны нам. Но вызвать на себя гнев темнейшего, — с сомнением произнесла госпожа Лорена, — разумно ли это? Если мы станем покушаться на жизнь его избранницы, он нас уничтожит». А демона я боюсь куда больше, чем даму теней. Мы будем соблюдать крайнюю осторожность, успокоила ее Батиса. Не будем действовать в открытую. Пусть падшая созерцательница ведет свою охоту, а я буду вести свою. У тебя еще остались ее волосы, Лорена? Они бы нам очень пригодились. Лорена собрала дымящуюся смесь с карты в миниатюрную хрустальную шкатулку и протянула ее старухи. «Нужно лишь выбрать правильный момент. Девчонка не должна жить», — безжалостно сказала красная Батиса, принимая дар. «Иначе она погубит всех нас». «Но как же ты проникнешь во дворец? Император дружит с дамой теней, а та давно точит на тебя зуб». Это самая легкая часть моего плана, Лорена. Вскоре императоры Дамы Теней устроят торжественный прием для аристократии и зерцалии. В столицу съедутся самые могущественные колдуны этого мира. Фрида будет набирать круг сильнейших для проведения своего ритуала. Во дворце будет очень многолюдно, поэтому и я смогу туда проникнуть, не привлекая к себе внимания. Никто из приближенных императора не знает, что у нас с Дамой Теней небольшие разногласия. «Но вот найти там девчонку тебя будет намного сложнее. А еще труднее застать ее одну. Нам не придется ее искать». «С помощью этого», — Батиса указала на шкатулку, «мы сумеем добраться до нее даже на большом расстоянии. И не пытайся меня отговорить, Лорена. Или ты боишься? Я надеюсь на твою помощь хотя бы в память о Мауре». «Я ненавидела свою сестру, — неожиданно призналась Лорена, — и не стала бы ничего делать ради нее. Но какого черта? Если темнейший покинет этот мир, его магия уйдет вместе с ним. А значит, все темные маги обречены. Я помогу тебе так и быть. К тому же мне самой интересно узнать, чем все это закончится». — А ты славная! — довольно кивнула красная Батиса. — Тогда готовь свое лучшее платье. Пора и нам начать свою охоту. Я сообщу тебе, когда мы отправимся во дворец. — Но будет так! — воскликнула госпожа Лорена, и на ее лице промелькнула зловещая улыбка.